Глава тридцать вторая. Мисс Силвер провела краткую беседу с инспектором Эбботом. Она состоялась в той же маленькой комнатке, что и в прошлый раз. Мисс Силвер удобно устроилась в кресле с вечным своим вязанием на коленях. Когда вошел инспектор, она как раз считала петли, а, покончив с этой процедурой, обратилась к нему с приветливой улыбкой. «Думаю, больше незачем пытаться скрыть причины моего присутствия в Мерфилсе» так как мисс Фостер сообщила мне, что мистеру Уилфреду Гонту она хорошо известна. Фрэнк приподнял белесые брови. Значит, теперь она известна не только ему. У него злой язык, и я не сомневаюсь, что теперешняя ситуация предоставила ему возможность волю поупражняться на мой счет. Безусловно. Едва ли мистер Беллингтон сообщил миссис Херн, что вы, как она изящно выразилась, полицейская щейка. Мисс Силвера поджала губы. — На редкость дурно воспитанная молодая особа. И, боюсь, это не самый главный ее недостаток. Мисс Фостер сообщила мне кое-какие сведения, которые я не вправе держать при себе. И я не сомневаюсь в ее правдивости. Она не хотела мне об этом рассказывать, пока я не убедила ее, что жизни мистера Беллинтона грозит опасность. — А почему вы решили, будто ей есть что сообщить? Ну, — Ты бы не задал такого вопроса, если бы присутствовал, когда мистер Беллинтон скрыл посылку с ожерельем. — Я как раз собирался об этом спросить. — Он скрыл ее за завтраком, верно? — Когда все находились в столовой. — Да, Франк. — И что же такого сделала тогда Салли Фостер? Она откинулась на спинку стула и так побледнела, что я испугалась, как бы она не упала в обморок. — Дэвид Морри тоже так подумал. Он налил ей кофе и держал ее за руку под столом. Эббот рассмеялся. «Для последнего, дорогая мэм, угроза обморока совершенно не требуется. Но продолжайте, вы меня заинтриговали!» Мисс Силвер повторила рассказ Салли. Но Фрэнк почему-то воспринял его скептически. Хм, история весьма щекотливая, но не в том смысле, какой может заинтересовать полицию. Когда девушка встречается с молодым человеком в темной комнате, пустой сторожки Они обычно не обсуждают украденное ожерелье и попытки убийства. — Пожалуйста, повторите, какие именно слова Мойра слышала Салли. — Ты абсолютно уверен, что его доставят завтра, потому что я не стану продолжать, пока этого не произойдет. Эбот задумчиво кивнул. — Да, здесь еще предстоит расставить все точки над «и». Когда вернули ожерелье, Салли Фостер поторопилась сделать выводы, едва не упала в обморок. Но если я сообщу Мойре что ее подслушали в сторожке, у нее наверняка найдется убедительное объяснение. Речь могла идти об обручальном кольце или другой дамской безделушке. Если Мойра нуждается в деньгах и не слишком разборчива в средствах их получения, она могла иметь в виду и чек. В общем, ей найдется что сказать. — Мой дорогой Фрэнк, — отозвалась мисс Силвер, — Ты упускаешь один важный момент. Если у миссис Херн найдется правдоподобное объяснение, она должно подразумевать и имя ее собеседника в старушке. В случае отказа назвать его, вы вправе заподозрить, будто она опасается, что этот человек в своих показаниях может не подтвердить ее версию событий. Если Мойра Херн предпочитает хранить тайное имя своего дружка, то это ее полное право. Ее отношения с ним нас не касаются, о чем она и не применит нам напомнить. Неужели вы полагаете, что эту случайно подслушную фразу можно считать доказательством? Мисс Силвер размышляла, что хотя в прошлом женщины, возможно, производили на свет детей слишком часто, современные средства, помогающие этого избежать, не всегда идут на пользу нравственности. Правда, миссис Хэрн, дава! По крайней мере, считается таковой. Но святой Павел, хоть и был убежденным холостяком, рекомендовал молодым вдовам снова выходить замуж и иметь детей. Поистине великий мудрый человек. Но если бы святой Павел знал Мойру, счел бы он ей подходящей для роли жены и матери. Мисс Силвер в этом сомневалась. Все это промелькнуло у нее в голове, покуда говорил Фрэнк. Как только он умолк, она сразу же ответила на его вопрос. Я думаю, не о доказательствах, а о том, как нам скорее добраться до истины. В этой связи личность собеседника миссис Херн в представляется важной. Если он был с ней в комнате, возможно, удастся получить его отпечатки пальцев. А вы правы. К тому же Салли Фостер думает, что уехали они в машине, которую оставили на подъездной аллее. Кто-то мог ее заметить. Фрэнк хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Это в такую-то грозу? Маловероятно» но мы наведем справки. Так, я должен идти, иначе Крисп заподозрит меня в несерьезном отношении к делу. Минутку, Фрэнк. Я уверена, что мистер Гэрротт что-то знает. Что, он тоже едва не упал в обморок за завтраком? Силвер укоризненно посмотрела на него. Я бы не стала этого утверждать наверняка, но он явно перенес сильный шок. Я убеждена, что ему кое-что известно, и это его мучает. В самом деле... Он выглядит неважно. Что-то не дает ему покоя. Мисс Силвер отложила вязание. «Я сама очень тревожусь, Фрэнк». Серьезность ее тона поразила его. Из-за чего? Из-за разговора с мистером Беллинтоном. Он избрал образ действий, чреватый опасными последствиями. Какими именно? Очередным покушением на его жизнь. Вы в самом деле думаете, что на него покушались? Я все больше убеждаюсь в этом. — Возвращение ожерелья? — Да. — А почему его вернули? — перебил ее Фрэнк. — И зачем было красть ожерелье, если его намеревались возвратить? Я считаю, что это была уловка. А подлинной целью преступников являлось убийство мистера Беллинтона. Ведь предполагалось, что он должен был сам забрать ожерелье из банка, если этого не сможет сделать мистер Гэрретт. Мистера Гэррета вывели из строя но вместо него послали мистера Хьюза. И так как молодой человек узнал преступника, его застрелили. «Знаете», — заметил Эббот, — «это не слишком согласуется с немногими имеющимися у нас уликами. Показаниями мисс Пэн о том, что говорил убийца человеку, с которым встречался в галерее, и который, вероятно, был скупщиком краденого, который собирался вывезти жерель из страны. Я не могу буквально повторить его слова, но у них нет и намека на то, что план преследовал какую-то другую цель, помимо кражи знаменитой драгоценности. А ты бы ожидал такого намека? Насколько я понимаю, это преступление задумывалось кем-то из домашних и должно было выглядеть как самый обычный грабеж. Человек, игравший главную роль в этом замысле, был своим и здесь, и в преступных кругах. Он обладал обладает дерзким, решительным характером, готов идти на риск ради крупной добычи и не сомневается, что получит свою долю. Проще говоря, я думаю, что он имеет власть над кем-то из членов семьи и не сомневается в его или ее содействии. «Ну, это всего лишь теория», — сказал Фрэнк, откинувшись на спинку кресла. «Давайте ее пока отложим. Лучше расскажите, что именно сделал Или собирается сделать мистер Беллинтон? Он хочет сообщить своим домочадцам, что намерен жениться на миссис Скотт и изменить завещание. Фрэнк присвистнул. Да, рискованный шаг. Не полагаю, вы его не одобрили. Силвер кашлянула. Я сказала ему, что это может спровоцировать очередное покушение, на что он ответил, что предпочитает пойти на заведомый риск, чтобы, наконец, со всем этим покончить. И признался, что он нетерпеливый человек и не может сидеть и ждать развития событий. Ну, тут я его хорошо понимаю. Таким образом, следующие несколько дней могут оказаться решающими. Мистер Беллингтон разговаривал с миссис Херн и, вероятно, информировал ее о намерениях, касающихся миссис Скотт и его завещания. Она вряд ли станет держать язык за зубами. Если мистер Беллингтон умрет, Не успев заключить новый брак, наследниками станут те, кто упомянут в теперешнем завещании. Если же он составит новое или женится на миссис Скотт, старое завещание потеряет силу. По всей вероятности, больше всех от этого пострадает миссис Херн. Возвращение ожерелья также в ее интересах. Если слова услышанные услышанной Салли относились к ожерелью королевы, они означают решимость. Миссис Херн получить его назад и отказ — от дальнейшего соучастия, если этого не произойдет. Не сомневаюсь, что по существующему завещанию мистера Беллинтона ожерелье переходит к ней. Теперь подумай о роли, которую играет неизвестный убийца. Его интересы настолько совпадают с интересами миссис Хэрон, что он, видимо, не сомневается в получении своей доли наследства. Мне кажется, что на эту роль подходит только одно лицо — — Ее муж? — Да, но моя дорогая мэм... — Оливер Херн погиб в автомобильной катастрофе на континенте, — продолжала мисс Силвер. Он был смелым и бесшабашным автогонщиком, способным идти на риск. Возможно, его вполне устраивал такой вариант — внезапно исчезнуть. По словам мисс Брей, он увяз в долгах. Его машина сгорела, миссис Херн опознала портсигар и кольцо, С печать ее мужа. это только гипотеза. Как ты понимаешь, возможна и другая версия. А пока что следует предпринять все меры предосторожности.